Авторские права Какое счастье, что я жил в то благодатное время, когда никакого авторского права не было. Ну, то есть оно, конечно, было, но где-то там, в разных союзах или научных объединениях, где за свои книги, открытия или изобретения какие-то авторы получали большие деньги. В эти союзы и объединения входили избранные, помазанники от науки и искусства. О них ходили легенды, Они имели огромные гонорары с тиражей. Мы, например, свято верили, что у Михаила Шолохова открытый счет в банке. А Сергей Михалков платил такие партийные взносы, что нам оставалось только догадываться о его богатстве. Сами же мы прекрасно укладывались в мизерную, но очень большую для других зарплату и были счастливы. Ведь наши песни или стихи знал народ, а это главное. Однако потиражные мы были бы не прочь получать. Да только руки коротки. Для этого надо было стать членом союза, куда никого из нас не допускали. Это были неприступные крепости, на охране которых стояли избранные. Сколько моих талантливых друзей разбили свои физиономии о двери этих союзов. И сколько моих талантливых друзей, становясь членами таких союзов, превращались в моих врагов, потому что они, работая в одних со мной проектах, теперь получали авторские а я нет. Но жизнь текла, мы взрослели, старели и становились ненужными и с потиражными и без них. И перед каждым из нас вставал главный вопрос жизни: кто же из нас имеет право на авторское право. А и правда кто? тот написал книгу, тот песню, а это целую пьесу, да не одну и все это теми же словами, теми же буквами, а ведь эти буквы и слова, существовали испокон веков. Только смысл этих слов и букв был иным. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Так вот, кому принадлежат авторские права? На все, что было, есть и будет на белом свете. Все остальное жалкие потуги присвоить себе то, что всегда принадлежало ему. Это он. отдает тебе мысли, слова и буквы и говорит «Передай людям, не скупись, забудь про свое авторское право, его у тебя нет». Сегодня, когда идет беспощадная война с пиратами, когда на защиту интеллектуальной собственности встали целые армии, мне хочется сказать «Слово не воробей, вылетело не поймаешь, да и стоит ли ловить его, пусть летит». 8 августа 2009 года